Глава десятая. «Ты, мать твою, должен был меня разбудить!» Кайфурии залетел в аудиторию, где Макс проводил инструктаж для начинающих агентов, что был еще одним пунктом, входившим в обширный список обязанностей старших. Стрелка часов давно уже перевалила за полдень, когда она проснулась в своей постели и не смогла вспомнить, как оказалось там. «А не просто перетащить из машины в кровать!» Или хотя бы поставить будильник. Не должен был. Тебе нужно было отдохнуть. Голос Макса, сияющего на преподавательском столе, был раздражающе спокоен. Хотя ему чертовски не понравилось, что она решила устроить сцену в присутствии других. Вместо этого могла бы и спасибо сказать, что он, в принципе, не оставил её в гараже. Сегодня с утра я должна была явиться к шефу с отчётом. Девушка понизила голос до яростного шипения, подойдя к нему практически вплотную, потому что, кажется, поняла, в какое положение только что себя поставила. Другие агенты смотрели на них с удивлением и уже начинали перешептываться. И Кай бросила на них гневный предупреждающий взгляд, представляя, какие слухи в скором времени поползут по всей штаб-квартире. «Не вижу никаких проблем. Я сделал это за тебя. А шеф доволен». Это было моё задание, а его непарник с скучающим тоном протянул Макс. И был на этом задании вместе с тобой, если вдруг ты забыла. Я составил подробный отчёт, который ты при желании можешь в любой момент дополнить. Да ты издеваешься. А вовсе нет. Максу пришлось даже закусить щёку, чтобы подавить смешок. Ему показалось, что девушка едва сдерживалась, чтобы не топнуть ногой от возмущения. Прям как маленькая. Бесить её было забавно. «Всего лишь показываю, как это — работать в команде. Ты устала. Тебе надо было выспаться. Я сдал отчёт за тебя. Все в выигрыше. Правда, я не учёл того факта, что когда ты отдохнёшь, у тебя появятся силы, чтобы стать бешеной истеричкой». Он медленно оглявой в сторону своих подопечных. А теперь позволь мне продолжить занятие. Как скажешь. Процедила Кай сквои зубы и вылетела из зала громко хлопнув дверью.